Глава 28. Чарльз. Кэсси исчезла из зала, как только объявили о личностях кандидаток. Удивлен ли был я? Вряд ли. Жизнь в приюте научила быстро подстраиваться под обстоятельства. Получая удостоверение, сразу попросил сменить фамилию. Изначально делать этого не планировал. Однако, учитывая обстоятельства, Лейк сейчас точно будет на слуху. Выделяться мне совсем не хотелось, назвал первое, что пришло в голову. Насчет Кэсси не переживал, вот уж кто из любой ситуации выберется, так это она. Думаю, если бы не смогла, то уже попросила бы о помощи. Она достаточно умна для того, чтобы правильно рассчитывать свои силы и возможности. Поездка была не из приятных, кажется, моя филейная часть никогда больше ничего не почувствует. Людей на вокзале было больше, чем у нас, но все еще терпимо. По улицам медленно катились грузовые и общественные машины. Заметил пару экранов с рекламой. Добротные дома очень радовали. Даже воздух был куда чище. Нигде ничего лишнего. Среднее даже представить сложно. Мне вполне все нравилось. Стандартное общежитие было маленьким, с общей кухней и ванной. В комнате располагалась кровать и маленькая тумбочка. Вещей у меня не было, поэтому все устраивало. На новенький браслет пришло сообщение. «Жаль, что ни с кем из ребят, кроме приютских, мне с него не связаться», – тоскливо вздохнул. «Звонки отслеживают и контролируют больше, чем письма. Наверное, поэтому ребята, когда Кэсси написала им про эпидемию, ей не позвонили. Прочел письмо». Первым моим местом работы будет завод по изготовлению экранов. Мне было совершенно все равно. Умел и знал достаточно, чтобы не ударить в грязь лицом, однако и стараться сильно не планировал. Что, если они обрадуются моим навыкам и начнут меня нагружать? От постельного белья чем-то пахло. Вия бы себе этого точно не позволила. С отвращением снял его и постирал. До ночи оно, конечно, не высохло. Лег спать без него. Встал вовремя, кое-как продрав глаза. Отстоял очередь в ванну, умылся и почистил зубы, звучно зевнул, возвращаясь в комнату, оделся и проверил наличие документов. Все на месте, а значит, пора отправляться в путь. Завод находился на отшибе сектора, чем напомнил мне мастерскую. По пути заглянул в продуктовую лавку, Денег почти не было, но на пару галет хватило. На вкус как пластик, однако питательно, надеюсь. С трудом их переживал. Место работы нашел быстро. Зашел внутрь, меня поприветствовали серые стены и небольшая стойка в углу. За ней сидела симпатичная девушка, она кинула на меня вскучающий взгляд. Смутившись, резко отвернулся. Что-то вдруг жарко стало. — Здравствуйте, что вас интересует? — заучено произнесла она. — Здравствуйте, — заикнулся и откашлялся. — Меня сюда распределили. Подошел и отдал ей документы. Она их посмотрела и пробила что-то по базе. — Верно, вы наш новый конструктор, — кивнула она. — Пройдите в правую дверь, потом налево до конца вас уже ждут. «Спасибо», — искренне сказал и снова откашлялся. «Меня Чарльз Сада зовут». «Я знаю», — кивнула девушка. «Только что же ваши документы смотрела». «Точно», — почувствовал себя идиотом. Пошел к двери, мысленно на себя ругаясь. «Меня зовут Рэйчел Вайс. Если будут какие-то вопросы, обращайся». Неожиданно услышал ее голос. Чуть не споткнулся и налетел на дверь. Быстро открыл ее и выскочил в коридор, скрываясь от взора девушки. — Не ударишь в грязь лицом? Все верно, Чак? С другой стороны, про удар лицом в дверь ничего не обещал. Потер нос, кровь не пошла, значит, все отлично. Нашел нужную дверь, постучал и, получив приглашение, вошел. — Здравствуйте, меня зовут Чарльз Сада. «Новый работник!» Мужчина встал из-за стола и дружелюбно улыбнулся. «Я руководитель этого небольшого завода, Джастин Вайс. Он протянул мне руку, которую я тут же пожал. Вайс?» «Да, девушка за стойкой внизу, моя дочь. Она подрабатывает иногда. Закатил он глаза, верно поняв мою растерянность. «Не переживай, коллектив у нас дружный. Думаю, ты быстро вольешься». Он проводил меня в комнату, которая была еще больше похожа на мастерскую Кесси. Повсюду валялись провода, схемы, тряпки, листы и инструменты. Чумазый парень и девушка сразу обратили на меня все внимание. «Знакомьтесь, Чарльз Сада», — представил меня мужчина. «Парень слева Мартин Хоупс, девушка справа Захара Хоупс». Они прям двое из ларца одинаковы с лица. «Мы не женаты и не родственники», — не дал мне и рта открыть парень. «Это все о проделке Джастина. Он нас нанял и определил в одну смену, только чтобы так глупо шутить», — закатила глаза Захара. «Не дискредитируй меня раньше времени», — грозно посмотрел на девушку начальник. Она показала ему язык и отвернулась. Атмосфера мне уже нравилась. «В целом мы работаем по сменам». Будешь с этими двумя. Они все расскажут и покажут. Если что, меня обычно можно найти в кабинете», — мягко сказал мне Джастин и ушел. «Читать умеешь?» — спросил у меня Мартин. «Да», — кивнул ему. «Отлично, а то кое-кого пришлось учить». Он бросил взгляд на Захару, которая попыталась дать ему подзатыльник. Тогда сегодня почитаешь документы и посмотришь за нашей работой. Завтра начнем настоящее обучение. Увернувшись, продолжил парень. Кивнул ему и сел на стул. Чтиво было максимально скучным.